Глава сорок пятая. кажется, я догадываюсь, что взорвалось в злосчастном трактире. Дракон из-за чего-то взбесился и сперва перекинулся прямо внутри, а потом еще и огоньку поддал, после чего смылся никем не узнанный. Тварь, это сколько ж ни в чем не повинного народа убил. И, похоже, никто, кроме Дика, ящера в ночном небе так и не видел». Тролли чешучатых в случившемся не подозревают, потому что вообще драконы здесь адекватные. Но мы-то в курсе, что одна бешеная гадина на Меладе завелась. «Ты знаешь, где расположена больница?» — спросил Генри, нашего арчонка, отойдя в сторону от тролльского собрания. «Знаю, только больница для бедных находится как раз на этой стороне», — кивнул тот. «Но тролли сказали, что раненых унесли за реку. Вряд ли потом драконы повернули обратно». Штурмовик посмотрел на меня. «Нам нужно срочно разыскать этих драконов и поделиться нашими подозрениями по поводу того, кто устроил здесь пожар. Надеюсь, им не все равно, что их народ могут обвинить в массовом убийстве, и они сами захотят помочь нам отыскать уродку. Это пока троллям даже в головы не приходит истина. Но, по-моему, она достаточно очевидна. Так что рано или поздно они тоже начнут подозревать причастность драконов». Я была согласна с каждым его словом, и поэтому просто кивнула. «Значит, едем в больницу», — резюмировал вампир. «До утра не получится, мосты разведены», — напомнил о проблеме Дик. Генри раздосадованно выматерился по-английски. «Но река ведь покрыта льдом, и в такой мороз он наверняка достаточно толстый, можно просто проехать по нему», — сообразила я. Однако Дик покачал головой. «Проехать можно», — Только с набережной лошадям не спуститься, а если заставить их спрыгнуть, лед может проломиться. Вот уж о ледяном купании тут никто не мечтал, да и коней утопить совершенно не хотелось. К тому же на набережную на другом берегу они точно не запрыгнут, добавил мальчик. «И что, река везде закована в набережные?» — поинтересовался штурмовик. «Может, где-то все же есть спуск к воде?» «Разве что за городом?» «Да, засада». «Итак, у нас два варианта», — подытожил Генри. «Ехать за город или пристроить лошадей в каком-нибудь трактире и идти пешком. Правда, ближайшее заведение как раз сгорело дотла, но ведь наверняка есть другое». «В десяти кварталах отсюда», — порадовал Дик, махнув рукой куда-то вглубь этой части города. «А до больницы далеко?» «От реки Ара-2 идти». «Нет, к черту», — мотнул головой штурмовик. Пока мы будем на своих двоих туда-сюда мотаться, драконы точно свалят из больницы в неизвестном направлении. И так-то шансов застать их там немного. Мы сели в сёдла и поскакали к ближайшим от реки воротам. Те, правда, оказались заперты. Но за пару мелких монет стражники всё-таки отворили их для нас. Только лично меня тут же посетили сомнения. Пустят ли нас вообще обратно в город? Среди ночи-то. Вернуться по реке тоже не получится. Ведь на набережную лошадям не запрыгнуть а она, как утверждал Дик, начиналась от самых стен. В общей сложности на переходе через реку и езде по глубокому девственному снегу мы потеряли где-то час. Вот и чего, спрашивается, не пошли пешком. Правда, завтра не придется возвращаться за лошадьми, и трат на их постой тоже избежали. Зато на воротах нам заявили, что по ночам въезд в город платный, по золотому сноса. Дик тут же решил сэкономить нам деньги и заявил, что вернется, войдет в город по реке и уж на набережную вскарабкаться сумеет. Однако Генри, естественно, не принял вариант с его самопожертвованием, а вместо этого затеял жесткий спор со стражниками, мол, лошади две, взрослых всадников тоже двое, а уж ребенок на руках никак не в счет. Конечно, Дик не очень тянул на малыша, которого носят на руках, однако штурмовик был непреклонен. Либо два золотых, либо мы возвращаемся домой, и они не получат вовсе ничего. Возможно, тролли просто не захотели портить отношения с вампирами. И клыки, и подаренный Анриэлом медальон Генри не забыл продемонстрировать между делом. Но в город нас в итоге впустили. На полной скорости мы поскакали к больнице. Вот только зря, оказывается, спешили. Как выяснилось, никаких раненых с ожогами сюда сегодня вовсе не доставляли. Но как же так, — оторопела я, — пострадавшие с ужасающего пожара на той стороне реки, так как наверняка в ближайшую больницу и отвезли, заявил мне дежурный медбрат или уж кем он там являлся. Но очевидцы утверждали, что драконы понесли несчастных за реку. Нет, драконов здесь нынче тоже в глаза не видели. Куда же они подевались? Я окончательно растерялась. Вообще в центре есть еще одна небольшая больничка, — заговорил Дик. Она только для богачей, — перебил его медбрат. И уж бесплатно туда точно никого не примут. А если за пострадавших заплатили драконы, — предположил Генри. Тролль пожал плечами. Тогда приняли бы. Только зачем бы драконам платить за них? Но вообще-то больница лучше в городе. Вместо ответа на риторические вопросы уточнил штурмовик. «Да», — подтвердил медбрат. «Поехали туда», — решил вампир. Наверняка драконы поняли, что устроил трагедию их сородич и постарались хотя бы выжившим обеспечить лучшее лечение. Добавил он уже по-русски. Мы снова вскочили на лошадей. Однако нам не повезло и в элитном госпитале. Вернее, пострадавшие с пожара действительно находились здесь, а вот драконы отсюда уже ушли, помогли лекарям залечивать ожоги и удалились в освояси, всего полчаса назад. И где же нам теперь их искать? Генри видел единственный вариант – объезжать все гостиницы подряд, причем начать именно с центра, в котором мы как раз находились. Драконы, ребята, как пить дать не бедные и экономить на ночлеге вряд ли станут. Мы с диком идею поддержали – Однако ни в одном из сдающих комнаты в наем, заведений, центральной части города дракона не видели. Что ж, остается только расширять зону поиска. Неужели ящеры все-таки экономят? Или кто-то все же не признал в своих постояльцах драконов? Хотя нас все как один убеждали, что уж отличить-то представители старшей расы однозначно способны. Как бы там ни было, на факт оставался фактом, в богатых районах мы чешуйчатых не нашли. «Уже наступало утро. Мы, признаться, еле держались на ногах. И вот в одном из трактиров...» «Так улетели они?» — сообщила разбуженная нами хозяйка. «Еще часа три назад. Только их трое было, а не двое. Женщина и двое мужчин. Вернее, именно женщина вечером пришла и сняла комнату, а ее спутники уже среди ночи явились. Я этого даже не видела, спала. Подняли они меня с постели, когда собрались уходить». Я испугалась, что же им так не понравилось в моем заведении, что, аж не дождавшись утра, квартиру решили сменить. Но они сказали, что просто улетают домой. Странные, конечно. Обычно драконы, если прилетают, то никак не на несколько часов. Женщина развела руками. Да уж, странно не то слово. Чего ради они вообще поперлись на другой континент? Явно не для того, чтобы потушить незапланированный пожар и свалить обратно. Выходит... Это ночью у них появились причины для срочного отлета. И что это вообще за женщина с ними была? Неужели Шантара спалила трактир на другом берегу и преспокойно отдыхала здесь, пока ее приятели его тушили, а потом они решили, что от греха подальше лучше все же не задерживаться здесь? Правда, хозяйка говорила, что женщина рыжая, а вовсе не брюнетка. Но ведь могла быть и в мороке, резонно заметила я, изложив свою версию. «Тем временем мы уже держали путь в наш трактир». «Могла, только все равно как-то не вяжется вся эта история», — возразил Генри. «Какого дьявола Шантара вообще забыла в трактире на том берегу, если сняла комнату здесь?» «Так сначала она, наверное, заявилась в тот трактир, но там ее что-то взбесило, гадина его спалила, после чего и перебралась в другой». — А чем в это время были заняты ее приятели? — выпросил вампир. — Преспокойно смотрели на все это и ждали, пока разгорится получше, чтобы потом побольше сил потратить на тушение. Скорее всего, с Шантарой их в тот момент вовсе не было. Тролли ведь говорили, что драконы прилетели на место пожара далеко не сразу. Когда заметили его, тогда и рванули тушить. А там как раз поняли, кто это натворил, ну и решили, что пора валить домой, забрали свою проклятую подружку и улетели. Штурмовик пожал плечами, но уже через пару секунд в его глазах сверкнуло озарение. А может быть, все было по-другому? Раньше они эту чукнутую знать не знали, однако на пожаре поняли, что к нему причастен дракон, устроили раненых в больницу, подлечили, а после решили поискать гадину, просканировали город, обнаружили ее и явились за ней, пленили. Их ведь двое было, значит, перевес сил наверняка оказался на их стороне. Но хозяйка не заметила, чтобы женщину как пленницу уводили, иначе наверняка сказала бы об этом. Опять возразила я. Она весьма словоохотлива и, по-моему, достаточно наблюдательна. Очевидно, драконы не хотели выносить ссор из избы, поэтому и сделали вид, будто просто улетают вместе. Нашелся Генри. А на самом деле Шантара вполне могла быть под контролем. Драконы сильные маги. Тролли им явно не чита, чтобы с легкостью распознать контроль или какие-нибудь хитрые путы. «Ну, может быть», — согласилась-таки я с его доводами. «Только нам с того не легче. По собственной воле Шантара улетела с соплеменниками или в качестве пленницы. В любом случае, мы возможность пообщаться с драконами упустили, и теперь все-таки придется плыть на их континент». «Это да», — вздохнул штурмовик. Вернувшись в трактир, мы сразу же рухнули спать. Даже поесть сил не осталось. Хотя, кроме тех несчастных булок, у нас уже сутки маковой рассинки во рту не было. Когда проснулись, солнце уже клонилось к закату. Однако наполнить липшие к позвоночнику желудки и теперь оказалась не судьба. Потому что у нас пропал дик. В соседней комнате его не было. Мы спешно спустились вниз, чтобы расспросить о нем трактирщика. Тот, к несчастью, дико в глаза не видел. Но работавшая в обеденном зале подавальщица поведала, что Арчонок убежал куда-то еще час назад. Господи, где же его теперь искать? Подожди паниковать. Осадил меня Генри. Мальчишка привык к вольной жизни. Проснулся, стало скучно. Вот и умотал погулять. Вернется. Конечно, надо будет поговорить с ним, чтобы впредь не исчезал без предупреждения. Надеюсь, он не по помойкам шарится, отправился в поисках завтрака. Нахмурился вампир. Мы решили все-таки поесть и вернулись в свою комнату. Припасов, собранных нам в дорогу вампирами, у нас еще хватало. А минут через десять появился и Дик. «Почему ты ушел, ничего нам не сказав?» Решила я завести разговор по теме немедля. Мы вообще-то беспокоились. «Ну вы спали?» — растерялся мальчик. «Все равно». «Если мы теперь вместе, ты не должен исчезать молча», — сказал Генри. «Понимаешь?» «Да, простите. Арчонок виновато потупился». «На первый раз, конечно, прощаем», — улыбнулся ему вампир. «Мой руки и садись есть». Дик метнулся выполнять указания едва ли не бегом и буквально через минуту уже сидел с нами за столом. «Где ты был?» — спросила я, выдав ему кусок буженины и лепешку. При виде мяса у мальчишки загорелись глаза — впрочем, лепешкой он тоже не побрезговал, сразу же откусив кусок побольше. «На рынке», ответил он. Причем не с набитым ртом, как я, признаться, ожидала, а предварительно спешно проживав. «Надеюсь, ты там не еду воровал?» Генри строго посмотрел на него. Мальчишка замотал головой. «Нет, новости слушал». И принялся взахлеб рассказывать. Кое-кто, между прочим, видел, как ночью драконы взлетали с реки. «Удивительно, что лед под ними не проломился», — заметила я. «Ну, наверное, поставили какую-нибудь укрепляющую защиту», — вставил штурмовик. «Вернее, с реки взлетал только один», — продолжал Дик. «Тот, которому женщина на спину села. Второй-то с набережной взлетел, трансформируясь в процессе». «Точно, пленница», — заключил Генри. «Иначе что, спрашивается, мешало ей самой махать крыльями».